Пантелеймон Романов Рассказы Актриса Близился рассвет. На конном дворе была еще тишина, только изредка слышались в темноте фырканье и переступание по соломе лошадей, которые стояли в своих загородках. Пахло прошлогодним голосом, соломой, И той пылью, которая всегда оседает в деревенских сараях, на переметах и на паутинных ветках настила из орешника под соломенной крышей. Щели ворот уже начинали бледнеть, и предутренний свежий ветерок заходил под крышей. Скоро на переметах зашевелятся проснувшиеся голуби. Захар встанет с телеги, которая служит ему постелью, и стоит в углу, снятая с передка. Почесывая спутанную сосна голову с соломой в волосах, откроет заскрипевшие на пятке ворота и в распоясанной рубахе выйдет на улицу, чтобы постоять там, посмотреть на поднимающиеся в лугах пары, а над деревней сизые пары дыма, и пойдет будить Петьку, гнать табун в поле. Петька уже сам проснулся, и сонными, не слушающимися руками разбиралась дички, висевшие на деревянном крюку, вбитом в стену. Потом Настяш открыл ворота. Лошади стали выходить, нюхая в воротах под ногами землю и фыркая на свежем воздухе. «Не пускай рыжую!» — крикнул Захар. «За травой поеду!» Это была стройная, еще молодая кобылка, стоявшая в дальнем отделении, рыжая с белой звездочкой на лбу, с выступающими жилками над тонкой кожей на ногах, с большими пугливыми глазами. Но она была заброшена и запущенная. На животе висела клоками еще не слинявшая с весны шерсть. В хвосте и гриве завалялись репьи. Она знала, что восклицание Захара относится к ней. Беспокойно переступила несколько раз на соломе и повернулась головой в угол и задом ко входу, в ее закуту. «Ну, заплясала!» — крикнул Захар, входя к ней с уздечкой, перекинутой на руку. Он хлестнул ее по заду уздечкой, потом протиснулся между ее боком и загородкой. Обхватив рукой за шею, он взнуздал ее и, выпрастывая челку, больно рванул волосы гривы. Рыжая не понимала, за что ее бьют. И только при всяком приближении людей начинала дрожать и храпеть, рывком вскидывая голову, когда к ней протягивали руку. Перед Захаром же у нее был непобедимый страх. При одном звуке его голоса в особенности Когда он кричал на нее, у нее дрожали ноги. Первая встреча у нее с ним была такая. Он засыпал ей в кормушку овес, она, ласкаясь, потерлась головой о его плечо, а он, крикнув «Ну, чертова сука, балуй!», наотмашь ударил ее кулаком по скуле. Так что у нее лязгнули челюсти, и из заморгавшего левого глаза потекли слезы. Табунщик Петька тоже считал почему-то необходимым больно стегнуть ее по заду уздечкой, когда Спутов пускал ее вместе с другими лошадьми пастись на луку. Солнце уже разыгралось. В лугах сгоняло последний туман и блестела рассой на кудрявой придорожной травке деревенской улицы. Кудахтали в сараях куры, колхозники ехали в поле, сидя бочком на грядках телег и на ясном погожем небе высоко стояли легкие, как паутина облачка. Когда Захар запрягал рыжую, она уже начала вся дрожать мелкой дрожью, а когда он, кинув в телегу косу и грабли, вспрыгнул на грядку и хлестнул лошадь кнутом, повторилось то же, что и каждый раз. На нее точно напал столбняк, и она не могла двинуться вперед. В этом случае она получала сразу два-три удара, один за другим и в ответ на это начинала пятиться назад и становиться на дыбы. Наконец, когда Захар соскочил и, ударив ее под живот сапогом, провел ее за узду несколько шагов, она пошла. Полевая дорожка в три колеи, заросших травкой, весело бежала вниз к лугу. Около речки, делавшей по лугу крутые повороты и петли, Захар остановился. Снял косу и, поставив ее на конец сапога, стал точить мокрым бруском. «Стой! Все жрать тебе!» — крикнул он на Рыжую, которая попробовала было нагнуться к сочной траве. «Все не нажрется, разорви твою требуху!» Он подошел к лошади и замахнулся на нее кулаком. Рыжая, заморгав, заплясала, приседая на задние ноги, потом, повернув в сторону, стала пятиться, так что передние колеса подвернулись под телегу. Захар, схватив за вожжи, из всех сил вытянул рыжую кнутом через всю спину. «За что бьешь лошадь?» – послышался голос. Захар оглянулся, перед ним стоял человек в кожаной тужурке, неслышно подъехавший на машине. «Чья это лошадь?» – спросил приезжий в высоких сапогах, подходя по мокрой траве к конюху. «Чья лошадь, говорю?» – повторил приезжий. «Вот с того колхозу». Приезжий внимательно осмотрел лошадь. «Председатель у вас Самохвалов?» «Он самый». «Ну-ка, брось траву косить, поворачивай за мной». «Подъезжай к избе председателя», сказал приезжий и сел в машину. Через несколько минут машина уже виднелась под самым селом, и от нее длинной полосой медленно оседала поднятая с дороги пыль. Когда Захар подъехал на рыжий к избе председателя, на крыльце стоял сам председатель, Очевидно, только что разбуженный, с расстегнутым воротом рубашки, без пояса, а около него приезжий. «Поздно встаешь, товарищ Самохвалов», — сказал приезжий. «В эту пору надо пораньше вставать. Хозяйский глаз в поле нужен». Он оглянулся на подъехавшую лошадь и сказал, «В лошадях что-нибудь понимаешь, товарищ Самохвалов?» Председатель испуганно посмотрел на лошадь и сказал, «Как сказать, конечно, малость понимаю». «А почему ты эту лошадь на должность старой клячи определил?» «Она норовистая, товарищ Семушкин». Приезжий обошел лошадь кругом, потом подошел, чтобы раскрыть рот и посмотреть зубы. Рыжая рванулась от него назад и захрапела. «Вот видишь, она как чумовая кидается». «Не бойся, матушка, чего ты?» сказал ласково приезжий. Он опять подошел к ней и осторожно погладил ее по гриве. Лошадь, косясь, захрапела, и тяжело вздохнула боками. «Бьете лошадь? Не умеете обращаться с животными?» проговорил приезжий, то ли обращаясь к Захару, то ли к председателю. Он сдвинул с бритой головы фуражку, вынул папироску и, продолжая смотреть на лошадь, закурил. «Вот что! Мне сейчас некогда. Пришли ко мне эту лошадку в райком». Когда Самохвалов подъехал к селу, где был райком, На выгоне около круговой дорожки стояло несколько лошадей, запряженных в двуколке на резиновых шинах. На каждой двуколке сидел человек, вытянув руку с вожжами и положив на оглобли широко раскоряченные ноги. Лошадей подряд пускали по выровненной дорожке, и они бежали по кругу ровной неспешной рысью, а в стороне стояли люди и смотрели на них. Самохвалов подъехал к стоявшим у края людям и остановил Рыжую. Люди оглянулись. Среди них был и Семушкин с своей голой головой. На нем была майка, оставлявшая голыми шею и руки. «А, приехал!» — сказал он, повернувшись к Самохвалову. «Ну-ка, товарищи, поглядите, какого я зверька достал!» Он и трое людей в рубашках подошли к Рыжей. «А что думаешь, хороша? Да ведь Орловская же!» Нет, что ты не видишь, смотри, какие ноги, голова, уж очень запущенная. Она норовистая, товарищ Авдеев, сказал Самохвалов, обращаясь к тому, кто сказал, что лошадь запущенная. Все ходили вокруг лошади, трогали ее в разных местах, отчего рыжая испуганно топталась на месте, и вся кожа ее дрожала мелкой дрожью. Запугали лошадь, ай, как нехорошо, Семушкин покачал головой. Он опять подошел к лошади и, вынув из кармана кусочек сахара, протянул ей. Она, отпрянув назад, все же вытянула шею, втянула в воздух, в расширенные ноздри, всхрапнула, потом пошевелила своими бархатными губами с редкими усами и забрала сахар в рот. «Вот, будем знакомы», — проговорил Семушкин и погладил лошадь по шее. «Вот что, товарищ Самохвалов, лошадь оставь мне» сказал он. «А потом приезжай как-нибудь посмотреть, что выходит из лошади, если с ней обращаться по-человечески. Возьми себе там серого мерина и отправляйся домой». «Да, а как же лошадь-то зовут?» Самохвалов озадаченно посмотрел на лошадь и сказал, «Да мы ее никак не звали. Рыжая и рыжая. Ну, поезжай». «Ненавижу тех людей, которые бьют лошадей и вообще животных», сказал Семушкин посмотрев вслед уходящему Самохвалову. Новая конюшня, в которую поставили рыжую, представляла собой большое каменное здание с тесовой крышей, с широким проходом посредине и с двумя длинными рядами денников по сторонам, где отделенные друг от друга перегородками стояли лошади. Утром пришел колхозный конюх с ведром воды, щеткой и скребницей. Он вывел рыжую в коридор. Копыта ее непривычно гулко застучали по дощатому полу. Конюха, оглядев лошадь, привязал ее к скобке ворот и начал осторожно щеткой и скребницей счищать невыленившую шерсть и выбирать из гривы репьи. Лошадь, косясь назад через повод уздечки и вздрагивая кожей под скребницей, стояла, перебирая ногами. «Не бойся, не бойся», – успокоительно говорил конюх. Подошёл ещё человек в стёганной безрукавке, очевидно, заведующий конюшней, и смотрел, как чистили лошадь. «Вот это другое дело», — сказал он, посмотрев на блестящую, как атлас, очищенную кожу лошади. Немного погодя заглянул и сам Сёмушкин. «Как лошадь-то назовём, товарищ Авдеев?» — спросил он. Авдеев задумался. «Эм, «Давайте уж по алфавиту на букву «А» продолжать. Пусть будет «актриса». Как думаешь? «Ну что ж, имя подходящее?» Каждый день в конюшню заходил Сёмушкин. И, достав из кармана кусочек сахару, давал его лошади и ласково говорил «Актриса!» «Актриса, это тебя так зовут!» «Поняла?» Лошадь перестала бояться и через несколько дней встречала Сёмушкина приветственным коротким ржанием. И уже сама протягивала к нему свою тонкую атласную шею и обнюхивала карман откуда он обыкновенно доставал сахар. «А, уж поняла, в чем дело. Ты, выходит, умница», — говорил Семушкин, сглаживая наперед щелку и трепля лошадь по крутой шее. «Но что, товарищ Авдеев, можно будет попробовать? А что же ведь она ходила в упряжи?» На следующий день актрису стали выводить из стойла. Но она, вытянув за поводом голову, вдруг заупрямилась и не шла. Испуганно храпя, подошел Семушкин и, погладив ее, сказал «Что ты, матушка?» «Чего испугалась? Тебя бить никто не будет!» На лошадь, очевидно, подействовал его успокоительный голос. Она еще раз всхрапнула и пошла из денника, стукнув подкованной задней ногой о высокий порог. Около ворот собралось несколько человек и смотрели, как ее запрягали. «Какая красавица оказалась!» «Узнать нельзя», — говорили зрители. Но когда Авдеев, сняв свою безрукавку, сел в двуколку, чтобы самому проехать на ней, актриса вдруг сделала прыжок от того, что он непривычно близко сел к ее хвосту и остановилась, несмотря на его осторожные понукания. «Ага, вот она, загвоздочка-то в чем», — сказал кто-то. Ее хотели провести, но она, упершись, не шла. Семушкин зашёл вперёд и показал ей сахар. Она посмотрела и пошла к нему. «Пошла! Отходи!» – заговорили зрители, глядя, как лошадь щеголевато переступала в выгнутых оглублях своими точёными ножками. Выйдя на круг, она плавно взяла и побежала по кругу, поводя ушами и оглядываясь на новом месте. «Толк будет, идёт хорошо!» говорил Семушкин, отступая все дальше на середину ипподрома, чтобы видеть лошадь сбоку, когда она шла по кругу. Актрисе, видимо, нравилось бежать на этом просторном кругу. В легкой упряжи ее никто не бил, никто на нее не кричал, и она сзади себя слышала только успокоительный голос Авдеева. Ноги легко и плавно выбрасывались вперед, и иссеченная шипами подков дорожка быстро бежала назад. Обежав круг, актриса прямо подъехала к Сёмушкину и остановилась, шумно дыша своими широкими ноздрями прямо ему в лицо. «За зарплатой пожаловала», – сказал Сёмушкин, вынимая из кармана кусок сахару. «Был один замечательный дрессировщик – Гагенбек», – продолжал он, обращаясь к стоящим на кругу. «Он никогда не бил животных и брал только лаской, и тем, что за каждый выполненный номер давал приз» а мы все еще никак не отвыкнем от битья. С каждым днем актриса бежала все лучше и лучше. Наконец ее пустили бежать с другими лошадьми. Она чувствовала возбуждение и лихорадку, когда бежавшие с ней лошади шли рядом с ней. И она горячась невольно прибавляла ходу, пока не выбивалась вперед. Чем ближе подходило время колхозных бегов, тем больше приходило народу на иподром в особенности молодежи. Перед ней чернело или расцвечивалось яркими красками праздничных одежд, стоявшая около круга толпа. Эта толпа, приветственные крики и аплодисменты всегда возбуждающе действовали на нее. Желтевшие буйные рожью поля к осени оголились, с них свезли тяжелые снопы и сложили их в длинные скирды на краю села, где стояла молотилка с трубой. По утрам уже дольше лежала роса на траве, и воздух стал тоньше и прозрачнее. Ясно виднелись дальние полосы лесов, уже подергивавшиеся первым золотом осени. На задворках краснела рябина. Стали откуда-то приводить чужих лошадей, и они так же, как свои, бегали по кругу. Настал день бегов. Съехались колхозники со всей области, приведя с собой лошадей, которые шли привязанными сзади телег. Дорожку на кругу с утра поливали и равняли граблями. С одной стороны поставили деревянное возвышение, обтянутое красным кумачом. Повесили колокол, а напротив, по другую сторону круга, на шесте – красный флажок. Актриса с утра чувствовала себя неспокойно. Около конюшни была какая-то суета, поспешно ходили люди, раздавались торопливые голоса. Это ее волновало, и она нервничала, вскидывала головой, топталась на деревянном полу своего денника и, настораживая уши, прислушивалась. В конюшню зашел сам Семушкин. Актриса встретила его приветственным ржанием, скосив на него через спину глаз. Но сейчас же опять затопталась на месте, прислушиваясь к звукам, доносившимся со двора. «Ну что ты? Чего нервничаешь?» — говорил Сёмушкин, поглаживая лошадь по крутой лоснящейся шее. Потом он ушёл. Вдали, со стороны круга, слышался шум большой толпы и восклицания, звонил колокол, доносился топот лошадиных копыт, смешанные крики многих голосов, потом опять звонил колокол, и всё на минуту затихло. Актриса, беспокойно перебирая ногами, становилась то в один угол головой, то в другой. Наконец, в широкий коридор конюшни вошли люди. Дверь Денника открылась, и на пороге показался конюх. Лошадь, стоявшая задом к двери, повернулась головой к вошедшему. Конюх взял ее за гриву, поднял уздечку, и лошадь сама всунула в нее голову и терпеливо ждала когда он выпрастывал, как всегда застрявшие ее уши. Она почему-то вся дрожала мелкой дрожью. «Ну что умница? Почувствовала?» сказал конюх и повел ее в коридор, где стояла приготовленная двуколка на резиновых шинах. Весь ипподром был залит народом, в особенности около трибуны, где висел колокол. Глаза всех устремлены были на ту сторону круга, где трепетался от ветра красный флажок на шесте. Там устанавливали и выравнивали лошадей, бежавших в этом заезде. Сёмушкин без фуражки с листом программы в руках стоял на трибуне и беспокойно смотрел в ту сторону, где становились лошади. Кончался уж пятый заезд, и ни одна из его лошадей не взяла приза. Не дожидаясь результатов этого заезда, Он вошел в конюшню посмотреть, как запрягают актрису. Многие из зрителей побежали туда же. Соперником актрисы в этом заезде был рослый вороной жеребец. Его в воротах сарая запрягали три человека. Один затягивал хомут, другой вдевал вожжи в кольцо удил. А он, поставив колышком свои острые уши, смотрел в раскрытые ворота, как опытный актер, которого снаряжают к выходу на сцену парикмахер оправляет парик портной одергивает складки костюма, а помощник режиссера стоя в дверях уборной нетерпеливо ждет конца приготовлений потные лошади съезжали с круга их шагом проводили по выгону, на котором уже стелились вечерние тени послышался голос седьмой давай ворота перед актрисой распахнулись она увидела толпу ожидавших ее людей жадными и влюбленными глазами, глядевшими на нее. Она уже стала общей любимицей села. Актриса почувствовала ту приятную дрожь в коже, которая появлялась у нее каждый раз, когда она выезжала под взглядами большой толпы. Уже давно прошло то время, когда один вид человека вызывал у нее гнетущее чувство страха, как бывало всякий раз, когда она видела Захара. Ноги шли точно по воздуху, И она не чувствовала своей тяжести. Из соседних ворот выехал в это время вороной жеребец. Актриса только скосила на него белок глаза и плавной рысью пошла на круг, куда за ней рассыпанной толпой бежала молодежь. Сзади себя она чувствовала твердую руку Авдеева, которая передавалась ей туго натянутым вожжам. Лошадей выравнивали у красного флажка. Какая-то серая молодая кобылка горячилась, И все бегало раньше, чем следует. Колокол часто и раздраженно звонил. Наездник, весь завалившись назад, натягивал вожжи и, сделав небольшой круг, опять ставил кобылку на место. С возвышения трибуны, где стояли тесной кучкой люди, что-то кричали. Вдоль круга, у самой беговой дорожки, растянулась толпа зрителей, нетерпеливо ждавших начала бега. Актриса была в середине. Справа от нее стоял вороной, слева – серая кобылка. Наконец выровнялись и тронулись почти одновременно. Актриса смотрела прямо перед собой по дорожке, но край глаза захватывал вороного жеребца, его густой волнистый хвост, на котором сидел, придавив его наездник. Резиновые шины его двуколки мелко подпрыгивали на шершавой дорожке, и мощные ноги жеребца далеко выбрасывались вперед на шибкой рыси. Актриса, отставшая от него на полкорпуса, бежала спокойно, уверенно и просила еще и еще вожжей. Но Авдеев в своей стеганой безрукавке, видимо, считал, что еще рано набирать ходу, и натягивал вожжи ту же и ту же. Он только в такт ее бегу тихонько говорил «Та-та». «Да, Ноги лошадей, когда лошади шли рядом, смешивались в сплошное мелькание. Вдруг серенькая кобылка сбилась на галоп Наездник, передернув вожжи, задрал ей вверх голову, она дала свечку и вышла из круга. Это сбило актрису. Она чуть не потеряла темпа и немного отстала от своего вороного соперника. Вот уже навстречу им быстро несется трибуна с чернеющим на ней народом. Большинство глаз смотрит на нее. «Нажимай, нажимай! Ходу!» Несутся оттуда взволнованные крики. Вороной жеребец, бросая комья земли из-под копыт и рассекая широкой буграстой грудью воздух, легко точно не замечая, несет за собой двуколку с пригнувшимся наездником. Заходящее солнце вытянуло тень Воронова через весь круг, и непомерно длинные ноги его смешно мелькают на тени. Актриса почувствовала, что ей дали вожжи, и сзади послышался тихий голос Авдеева «Прибавляй». Ветер сильнее подул навстречу, шуршавшая дрожь колес, отдававшаяся в теле актрисы, усилилась, и полотно дорожки перед ней слилось в сплошную бегущую ленту. Впереди бежал жеребец и ей было физически необходимо опередить его и избавиться от этого препятствия. И вот расстояние между ней и жеребцом сокращается, комья земли из-под его копыт уже летят на нее, и, наконец, у трибуны она выровнялась с ним в голову. Навстречу ей летят торжествующие крики, аплодисменты, взмахивающие руки множество людей, и сейчас же остаются позади впереди нее бегущая дорожка рядом вскидывающееся грива вороного жеребца. Нужно сделать еще одно усилие, чтобы освободиться от мешающего соседства. Она приналегла еще, и со стороны трибуны послышался отдаленный рев толпы. вороной жеребец был на полкорпуса сзади оставался последний круг. актриса с поднятой головой и летящей назад гривой Неслась уже впереди. Со стороны трибуны уже разрастались по мере ее приближения волнующиеся крики. Вдруг что-то случилось. На всем бегу актриса свернула влево, чуть не опрокинув седока. На трибуне кто-то ахнул. Людское море зашумело. Эта актриса увидела подходящего к кругу Захара. Человека, который еще недавно бил ее. Мимо нее проплыла уже грива Воронова, обогнавшего ее. Но это продолжалось одну секунду. Сзади себя услышала спокойный ласковый голос, почувствовала натянувшиеся вожжи, и уверенность вернулась к ней. Как бы желая загладить свою вину, она с небывалой силой понеслась вперед. Вороной стал приближаться. Авдеев сидел весь согнувшись, с вытянутыми руками, щурясь отлетевших в него брызг земли. Актриса уже видела взмылившуюся пену на ляжках жеребца. Его наездник, не оглядываясь, почувствовал опасность, весь подался вперед, отдав полностью вожжи. Они вышли напрямую. Согнутая, вся в пыли спина наездника – Медленно отходит перед ней назад, и с трибуны несутся иступленные безумные голоса «Берет! Берет!». Актриса слышит эти голоса. Они волнуют ее кровь, но она смотрит только перед собой на дорогу. Вот уже расстелившаяся по ветру грива Воронова почти вровень с ней. Потом медленно проплывает назад и, наконец, скрылась позади. Около ее груди лопнула ленточка. Раздался торопливый, торжествующий звон колокола и треск аплодисментов, испутанный гомон криков встретил победительницу. Но она уже не боялась этих беснующихся криков, как прежде она боялась человеческого крика, за которым всегда следовали побои. Эти крики заставляли ее дрожать какой-то новой дрожью. Они шли от других людей. Молодых, восторженных, совсем не похожих на тех, Кого она видела на прежнем месте. Она шагом пошла с круга, Сверху вниз мотая вспотевшей головой. Гордо сидел в двуколке Авдеев С лицом залепленным землей и пылью. А по бокам бежала молодежь, Глядя восторженными глазами на победительницу И аплодируя ей.